Георгий Александрович Товстоногов нашел способ сценического решения романа Шолохова. Оно в свободном движении романа из настоящего в прошлое и снова в настоящее, до предела обостряющие решающие моменты в жизни Григория Мелехова. Этому свободному движению романа на сцене помогает хор. Хор – это участники спектакля. То один, то другой, то третий. Они толкуют события и как бы ведут их за собой. И музыка Сергея Слонимского, и созданный художником Эдуардом Кочергиным образ земли, обожженный яростным ветром революции, возвращает нас к мысли не о хуторе татарском, а о мировом, всечеловеческом значении развертывающихся событий к той трагедийной коллизии между временем и непонявшим его героем, на которой вслед за Шолоховым сконцентрировал свое внимание театр. «Пролог». Шумит паровоз, гудит паровоз. Казаки, уставшие от войны, возвращаются с солдатской службы. властно тянут к себе родные курени, и нет такой силы, что может удержать казаков от стихийного влечения домой. Мало отслужат казаки в атаманском полку сроки, снаряжают их к отправке по домам, грузят в сундуки, Имение свое, коней, эшелон идет. И вот под Воронежем, когда в первый раз приходится переезжать через Дон, машинист дает тихий ход. Самый, что на есть тихий, он узнает в чем тут дело. Дон! Что тут, тут начинается? В окна кидают с моста прямо в воду. фураж Шиняли старые! Шаровары! Наволоки! Рубахи! Дарят дону, возвертаясь со службы. Бывало же, глянешь, а по воде голубые атаманские фуражки, как лебеди, али цветки плывут. Отец родной, кормилиц нас! Ура! Ура! прошлые мирные дни ломало Григория Мелехова усталость нашата на войне хотелось отвернуться от всего бурлившего ненавистью в непонятного мира хотелось убирать скотину метать сено дышать увядшим запахом донника мира и тишины хотелось но не было мира и тишины Шел 1918 -й. Гражданская война. Завиднелась и на Донской земле кровица. Над хутором шатался набатный гул. Майдан, где на станичный сбор собрался весь хутор, пышно цвел казачьими лампасами, фуражками, изредка чернела лохматая папаха. Впереди, опираясь на костыли, стояли самые старые. Григорий Мелехов повел глазами, разыскал отцову посеребренную щерню бороду. Сзади толпились молодые казаки. В середине круга, у шаткого столика, стоял незнакомый Григорию офицер. братцы казаки, оградить станицу от нового чтобы, сестер, чтобы от нашей православной верой, наше имущество и настоящее. так вы, ну, Григорий вышел из толпы. Пошел неспешно, направляясь домой. Меньшой двой! Гляди, пошел! Гришка! Вернись, сынок! Ты чего уходишь? Где же он вас воротит? Он сам в них был. Тоже в казачьей напился. Краснопус вернись, сынок! Вернись, братушка! Стиснув зубы, Григорий Мелехов слушал, видимо, боролся сам с собой. Пантелей Прокофьевич и Петр облегченно вздохнули, когда Григорий вернулся, пошел на толпу, не поднимая глаз. Желательно иметь командира, офицера. Порекомендую вам оружие Амелихова, георгиевского кавалера всех степеней Григория Амелихова. Как вы стоите? Ах, У меня ещё четыре кляста заслужить. Нет, нет, нет, нет, Давай нет, нет, нет, тебе бога. Ну пусть ней Сынок у тебя. Голова её чёрт помой. Станових ущеть ведь. <свят> Pienид! Верно! Был к Не доверяем ему! Менить! Иван. Верам волю вас предаст! Я так думаю, своим глупым разумом дадим мы эту должность Григорию Пантелеичу! Пусть он наперёд заслужит веру! Покроет свою вину! Вояк добрый! А что и солнышко не видно? мне? Я и не нуждаюсь. Григорий резко повернулся и пошёл им распоряжаются. Корректор, корректор, корректор, <гум> а чего вы с завтраком заносите? Так не смолчит мне Бог! <гум> да, Тармянников! Выходи круга! <гум> Заведнилось, И на Донской земле кровица шел казачий красногвардейский отряд Потелкова. Мы уходили от контрреволюционной волны, норовили ее опередить. Она уже халабы стала через нас. Ее не обогнать. Шибко идет, как прибой на низменном месте. В хутор Калашников Потелков пришел ночью. А перед рассветом, когда начали собираться к выступлению, Подтелков увидел на бугре, за белым пологом тумана, многочисленные отряды казаков. Они передвигались рысью, окружая хутор, туго стягивая кольцо. К тачанке Подтелкова стали стекаться красногвардейцы. Ну вот что, Подтелков, были и заразили, от них, и велели передать, что ежели сейчас же мы Сложим оружие, сдадимся, отряду жизнь сохранят. Со своими же братьями мы будем кровь проливать. Столкуемся, да и поздно, Фёдор, поздно. Сдаёмся. Иди, воюй, а никогоин, а мы с родными братьями сражаться не будем. Ты что, Фёдор, ты что? Скажи им. Мы оружие не сложим! команду Ну! К бою! Цель! Оставись! Сложить оружие. Эх, поделка. Сила солому ломит, Илья. Карательный отряд по поимке Подтелковской экспедиции ворвался в хутор. И вот красноармейцы уже окружены плотным кольцом казаков. И Саул Попов вышел вперед, оглядел пленных. Пострелять все. От вас охотники будут? Какие охотники? Приводить в исполнение приговор. Нету и не будет. Зачем, говоришь, нет? Не стреляй! Ну, как знаешь, Митрих. Поднял подтелка в голову и встретился глазами с Мелеховым. И ты тут, Григорий Мелехов. Тут, как видишь. Вижу. Расстреливаешь братов. Обернулся. Вон он какой. И нашим, и вашим. Ну, не Кто не больше не да. даст? Эх, а ты... под глубокий бой помнишь? Помнишь, как пленных Офицеров стреляли! По твоему приказу стреляли! Теперь ищи тебе отрыгивается, ну не тужи, ни одному тебе чужие шкуры тупить Отходился ты председатель Донского сандаркома! Понятно? Иди, блинка. Давай. Иди, иди. Иди. нечего нам с тобой тут делать. Кончай. Господи боже, что делается с людьми? Дозвольте перед смертью слово сказать. говорит Братья, казаки, мы за трудовой народ дрались, не сидя живота дрались, за ваши интересы. А теперь вот гибнем, От вашей же руки. Но мы вас не клянем. Слепые вы. Слепцы. Думаете, ежели нас побьете, так этим все кончится. Но нынче ваш верх, а завтра уж вас будут расстреливать. Темные люди. Заступит революционная власть. И вы поймете, на чьей стороне правда. Лучших сынов Тихого дона! С степью, нарядной зеленкой, Вкратились тучи. Высоко под самым тучевым гребнем Плыл орел, Редко взмахивая крыльями, Простирая их, Он ловил ветер. И, кренясь, тускло блистая коричневым отливом, Летел на восток, удаляясь, мельчая в размерах. Один стоит Григорий Мелехов. Чья же правда? Чья же правда? С крестилиса путя. Ну, мужики казаки, когда еще цокнулись? А казаки и подтелков, и котляров и Мишка кошевой полчок мой, тоже с ними, с красными. Где ж правда? У каждого своя, а моя где ж? Летит жизнь, летит. Григорий закрывает глаза, кладет ладони на шероховатую кожу земли, и возникают в его памяти отдельные куски несвязанных воспоминаний. Давно ли я парнем играл? Алинушка моя, харьковатенькая. Вот он на высоком поджаром донце видит спускающуюся под гору Аксинью с ведрами. Улыбаясь, Григорий горячит коня. Тот, приступая, теснит Аксинью к яру. Чего только конем не стоптал? Хоть дьявол-то у На-на, соседка, не ругается может в лагерь отправляется. Может, я еще в хозяйстве схожусь. А еще попросишь. Небось, будешь скучать по мужу-то. А то как же. Ты вон женись, а после узнаешь, скучаю, да и нет подружечка. А эти наибабы аж не краны, как мужей проводить. Наша Дарья без Петра толстеть начинает Тебя-то скоро обженит. Да, батя грозит, что скоро. Молодой, шо не женись. А что? А сухотатно. Так нету охоты жениться. какая и так полюбит. Ай, О мне примечать? Ты вот проводишь, Степана? Ты со мной не заигрывай. А что, пошибёшь? Не дури. Люди увидят, что подумают. Пусти, Гришка. Не пущу. Пусти, Гришка. Молчи, Аксения, погоди. Волосом тебя дурнопьяным пахнут, знаешь? Эдакый цветок белый. Ой, Гриша. Ой, Гришенька. Калиночка моя, горьковатенькая. Меркнет, расплывается овал Аксинии на лица. Исчезают из памяти, неясные, стертые временем, Бесконечно дорогие и чуждые линии лица. Давно ли я парнем был? И снова реальность. Война, окопы, казаки. Григорий стоит рядом с Петром. Сотня под командованием хорошего Петра Великого полудню заняла небольшой... Одесчало заросшее левадами хутором. Здрав! Тебе. Вот так. Чё, приказ? Ага. Чё пишет? Встань, блядь, Сонь! всех моих одного. Формируют там в Казаньке 28-й полк. Слушай, Дмитрий, всё. Ну, ты, ты иди отсюда, дай нам с братом погутарить. Ет можно. Будар. Дечь <с weekend> одна всякие. Отъехали 100 верст, там уж народ другой. И гутарит не так. Оставь, Гришка, не об том говоришь. О чем ты хочешь толковать? Обо всем. Время, Гришатка, такое, что, может, и не свидимся. Ты, гляди, как народ разделили, гады. Будто сплохо проехались. Один в одну сторону, другой в другую. Как подлемехом лемехом. Черт жизни. И время страшно. Один другого уж не угадывает. Вот ты, брат мне родной. А не пойму я тебя, ей-богу, Гришко. Чую, уходишь ты куда-то от меня. Верно я говорю? Боюсь, переметнёшься ты к красным. Ты, грышка до сих себя не нашёл. А ты нашёл? Я нашёл. Я на свою борозду попал. Я так вот, как ты, шататься не стану. Меня к красным на аркане не притянешь. Казачество против них. Я сопротивничать не буду. Ну, ладно, бросай этот разговор. Я скажи. Ты скажи, я знать буду, не переметнёшься ты к Бриска. Не знаю я. Что дома же не передать поклон сам знаешь. Ну будь жив, братушка густая тоска полонила Григория. Брат, братушка, сколько горького и счастливого было прожито. Далекий теперь покос. И вспоминает Григорий тот покос. Косить выехали в пятницу. Жаркий полдень. Григорий и Петр лежат в тени под телегой das war hema Гришка, ты не зерчаник, да. но баба-то видала у вас с аксиньей. Видать, нечего было. Ей повидал. Выпушай. И только старец Эвераду, расслышав в Мелеховских подсолнухах. А не любушки лежать в обнии. Оскалив по волчьей зубы, Григорий метнул вилы. пётр упал на руки, и вилы, пролетев над ним на вершок, вошли в кремнистую сухую землю. Хуторская баба Климовна, ехавшая с возом по другой дороге, видела, как Гришка запустил вилами в брак. Убивались! Батышки убивались! Стёп, <соцентричные> проклятый, ты что, сбесился? Да. Ведь убиться мог! Да убил бы! <соцентричные> вот чёрт бешеный, весь в батькину выродился! Дай те заденика, да водица. Рана дай его Погоди, ка Погоди-ка. Не как батя по шляху вверх бежит. О, чем? Я. Он его он. Дошёл дома что-нибудь. Э, Мы воронись, разберёмся, а он переполит. Переполит, хоронись. А-а-а, подойдём у Викантова с себя! Ну чего? Чего? Чего? Что ты нанерёшь? Ебат, ну чего ты, Ну чего ты, Батя? Батя! Ну подожди, Батя! Чего? Кто кого вилами порвал, за что дрались? За какими вилами? Кто дрался, батя? Кто говорил-то, кто? Бабак Климовна! Климовна! Это пресса-то она, батя! Вот вы, кто у нас здесь, вот ей привиделось! Да! А мы косим, мы косим, батя! А тебя, Гречка, женю! За что, батя? За что? На маврушки дурочки женю! Выколочу! Всем женю! Всем выколочу! хе хе давно ли это было кажется давно далеко родной хутор война расстаются петр и григорий что дома жене передать поклон сам знаешь это Молитву тебе списал. Ты возьми. Помогает. Ты не смейся, Григорий. Что, я не смеюсь. Ты не вылетывай там вперёд других. Горячих она смерть метит. Берегись там. А молитва? Ну, будь жив, братушка. Будь здоров, Петро! Цепь дней, звено вкованное в звено, переходы, бои, отдых. Жара, дождь, смешанные запахи конского пота и нагретой кожи седла. Отдохнуть бы, Григорию, отоспаться. Нет. Переходы, бои, отдых. Разместились казаки, убрали коней. Стемнело, сели повечерить. Григорий Мелехов сидит отдельно, глубоко задумавшись, не слушает казаков. <с да разве война, это так одно подобие? Нет. У меня выносироты и опослеженные остались, а я буду за зря жизнь терять Нет уж! Выбьем из доской земли Краснюков и Решка. Дальше границы не пойдём! А по мне, хочешь, чтоб пять лет воевать! Люблю! Вот ты и воюй! Не буду! Давай, давай. Давай, давай! Нам у них свои порядки не устанавливать! а Нехай Россия сама по себе, а мы сами по себе. Вот большевики покажут вам. Жмекнут всю армию на нас, какая была под ним. И потекет из нас мокрая жижа. Одно слово Россия, шутишь что да, ты ли? Ты знаешь, что не пужай? Не они... пужай! Аж возле пупка занаила от дурацкого разговора. прич нас, кто ж дон батюшку в защиту возьмете? Рысь, рысь, рысь! Ры, ры, ры, ры. Приводят трёх пленных красноармейцев. Слышь, землёй владеть им захотелось. Вон этот по стрелял вражина. Чего ты крутишься возле меня? что ты крутишься? Где Прохор? Где Вестовой? Там, ну, же я, Григорьевич? Будь сейчас. здесь! Выйди вперёд. И кто такой красноармеец русский добровалец от нет С 17 попал так вот до этих пор хочу стрелял не думал что возьмут а если у тебя за это в расход отстреляться думал но ну, что не отстрелялся Патроны израсходовал. Ты на что признаешься? Командир? Коммунист? Нет. Израсходовал, говоришь, патроны? А мы тебя за это шашками посетем. Это как? Да я ведь признавал что не от лихости. Чего я таиться-то буду? Расстрелял, значит, признавайся. Так я говорю. А что касаемо казните я ведь от вас добра не жду. На то вы и казаки. Григорий Владимирович, к стенке его. И вспомнился ему далекий госпиталь Снегирева в Москве. В дни той, другой войны и сосед покойки, умный злой украинец Гаранжа. Так же что ж вы с тобой, хлопча, воевали? За что все, за то и мы, а, за, за буржуи мы воевали? А что это такое буржуй? То ж птица такая, что в коноплях живет. За каких таких буржуев? А царь? А что оно такое цар Царь-пьянюга, панским грошам от войны прибавка, а нам на шею удавка. Ось, чуешь? Хваприкан горилку пье, а солдат воску бье. Обоим тяжко. Хваприкан с барышком, а рабочий на гишолку. Служи! Служи, козак, служи! Может, еще один крест заробить? Дубовый. А как же народ? Ален не понимает, за что мы гибнем в кровях. Война народ побудет, после грому с хмарой дождь будет. Ну, что же делать-то? Говори, Всю душу мне разворошил! А треба не боятися! Повернуть винтовки! Знай, будет велика хвиля, она все снесет. А при новой власти так же будут клочиться не мы, так дети наши. Войне как у народ дать, чем ее уничтожить, раз из веку воюют. Все верно. Война спокон век уйдет і до той години вона не переведеться, поки буде на світі дурна власть. А як би була у кожному государстві власть робоча, тоді б не воювали. А це буде, в тупому домовину їх мать буде. У всіх заступе власть робоча і А що ж тоді дратися? Границі геть, чорнозлоба гет. По всьому світу буде одна червона жизнь. Ой, Ирочко! Я б кровь свою по капле выцелил. Чики б дожить до такого. Исчезает гаранжа, и стоят перед Григорием пленные, конвойные и Митька Коршунов. На шо, Гриш? К его? Нет. Пропуск ему дайте. Пусть шайк жонке идет. С ними поди, не с нами. Эх, ходить бы, Гришки, по мягкой пахотной борозде, Посвистывать на быков, Слушать журавлиный голубой трубный клич, Ласково снимать со щек наносное серебро паузины И неотрывно пить винный запах осенней, Поднятой плугом земли. И снились Григорию, спокойные сны, и в этих снах не отпускала старая и давно прошедшее. И снова вспомнилась Григорию Аксинья, ее муж Степан Астахов. Наталья, снова Аксинья. Гриша! Гриша! Степан скоро приезжает. Девять дней он остался. Что это делать, Гриша? Вернётся Степан, убьет меня. Ну. Расскажи. Милака. Как мужа ждала? Может, не на честь перегла. Ну! Деньги где остались? Не бросишь меня. Побоишься? Не что его бояться, ты жена, ты боишься? Пойте меня вон женить собрался. Кого вы сватали? Из Коршуновых, ихнюю Наталью. Наталья девка красивая, дюжи красивая. Ну что ж, не нужны мне другие. Не пойду, пусть не сватают. Гришка мне любит, за него я пойду, а то хоть в монастырь везите мне. Ну, что ж, женись. Нады свидала её в церкви. Красивая. не её красоту заголенищу не класть. Я б на тебя женился. Ой, Гришка, на что ты только привязался ко мне, проклятый? Душу ты мою, вынаешь, сгубилась я. Ну-ну, расскажи, как мужа ждала, мужнину честь берегла. Гриша, дружечка моя родимый, давай уйдем, милый мой, кинемся, уйдем. Хуч на шалты, Гриша, кахать тебя буду, жалеть, Гриша. Вот дура ты, Аксинья, дура, вот гутаришь, а послухать нечего. Ну куда я уйду? От земли я никуда не тронулся. Здесь же степь, дыхнуть есть чем, а там, как народ живет, я уж и не знаю. Может, они привыкли к этому угару? Все вы, мужики, хороши. И ты тоже. Виновата А, ты не виновата. Ну что, обидел? Ну, не обижайся. Ну сбрехнул, словцо! Я за советом пришла. За что ты? Муторная, муторная общения. Сосет какие вот к в грудях. Надо как-то дальше проживать. Что случилось, того ведь не вернешь. Вот что я... Надумал, давай-ка мы с тобой прикончим. Степана. Тьфу, прикончим нашу с тобой историю. Аксинья, Аксинья! Лежачего вдарил. у у События 18 -го года грохотали изо дня в день. Вся Россия стянута обручами огня. Вся Россия в муках великого передела. К концу апреля Донна две трети был оставлен красными. В начале мая в районе станиц Егорлыцкой и Мечетинской в 50 верстах от Новочеркасска встретились два генерала. и